Глава 23. Голодный арест и пьяный Пилат. Наконец, взлезая один другому на плечи, пользуясь остовом лестницы, карабкаясь по стенам, хватаясь руками за потолочины, рубя столпившихся у самого отверстия люка, последних из тех, кто был еще в состоянии сопротивляться, десятка два солдат регулярной пехоты, муниципальной гвардии, проникли в залу верхнего этажа. Здесь на ногах стоял только один человек. Анжел Расс. У него не было ни патронов, ни сабли, он держал в руке один только ружейный ствол. Послышался крик. «Это начальник. Он убил артиллериста. Он сам забрался туда. И отлично. Пусть он там и останется. Расстреляем его на месте». «Убивайте», — сказал Анжел Расс. И, отбросив ствол карабина, он скрестил руки и выпрямил грудь. Как только Анжел Расс встал в позу со скрещенными на груди руками, выражая им готовность покориться своей участи, шум битвы вдруг прекратился, и царствовавшая до тех пор в зале сумятица сменилась гробовой тишиной. Казалось, грозная величавость Анжелраса, безоружного и недвижимого, победила солдатский гвалт. Этот юноша без единой раны, высокомерный, окровавленный, обаятельный, равнодушный к смерти, словно неуязвимый, вызывал уважение своих убийц. Его красота в этот час была еще поразительнее и величавее. Он был, несмотря на страшные сутки борьбы, свеж и бодр, румянец играл на щеках. Усталость и раны его не коснулись. Вероятно, о нем говорил свидетель в военном трибунале впоследствии. Между революционерами был один, которого я слышал, называли Аполлоном. Один из солдат, целившихся в Анжелраса, опустил ружье к ноге со словами «Мне кажется, что...» Вилят расстрелять цветок. Взвод из двенадцати человек выстроился в противоположном углу залы, и солдаты молча взяли ружья на изготовку. Потом сержант скомандовал. «Целься!» Тут вмешался один из офицеров. «Подождите!» И обратившись к Анжелрасу, он спросил. «Хотите, вам завяжут глаза?» «Нет». «Вы убили сержанта артиллерии?» «Я». Во время этого диалога в комнате появилось новое лицо. Грантер проснулся за несколько минут перед этим. Грантер, если помнит спал со вчерашнего дня в верхней зале кабачка, сидя на стуле и положив голову на стол. Он осуществлял во всей ее полноте старинную метафору «мертвецкий пьян». Отвратительная и при этом очень крепкая, полынная настойка довела его до состояния литургии, так как столик, за которым он уселся, был слишком малый не мог пригодиться на баррикаде, то его оставили в покое. Он спал все время в одной и той же позе, припав грудью к столу и опустив голову на руки, окруженной стаканами, бокалами и бутылками. Он спал тяжелым сном погруженного в спячку медведя или упившейся кровью пиявки. Ничто не могло разбудить его. Ни оружейная пальба, ни ядра, ни картечь проникавшая через окно в залу, где он спал, ни крики и шум, сопровождавшие приступ, И только время от времени на грохот ружейного выстрела он отвечал храпом. Казалось, будто он ждал здесь, чтобы пуля избавила его от труда просыпаться. Вокруг него лежало несколько трупов. На первый взгляд он ничем не отличался от своих соседей, действительно уснувших мертвым сном. Шум не в состоянии разбудить пьяницу, но тишина пробуждает его. Такое странное явление наблюдалось уже не раз. Уничтожение всего, что находилось вокруг него, по-видимому, только способствовало продлению того бесчувственного состояния, в котором находился Грантер. Треск и грохот точно убаюкивали его. Короткая передышка, когда все вдруг смолкло при виде Анжелраса, была толчком, пробудившим его от глубокого сна. Такой же результат вызывает и внезапная остановка дилижанса, мчавшегося во весь опор. Задремавшие было пассажиры пробуждаются. Грантер вдруг резко проснулся, протер глаза, бросил взгляд кругом, зевнул и сразу все понял. Опьянение, когда ему наступает конец, похоже на завесу, которая вдруг спадает с глаз. В одно мгновение становится видимым все, что скрывалось за нею. Всё вдруг воскресает в памяти и пьяница, не знавшая ничего о том, что произошло в течение последних 24 часов, едва только успевает открыть веки, как уже знает, в чём дело мысли возвращаются к нему с поразительной ясностью, вызванная опьянением притупления умственных способностей, являющаяся как бы результатом затмения мозга винными парами, рассеивается и уступает место ясному и отчетливому сознанию действительности. Так как он сидел в углу за бильярдом, то солдаты, все внимание которых приковал к себе Анжел раз даже не заметили Грантера, и сержант хотел уже повторить приказание «целься», когда вдруг солдаты услышали неведомо откуда громкий отчетливый возглас да здравствует республика я за нее грантер поднялся яркий свет битвы которую он проспал и в которой он не принимал по этому участ отразился в сверкающем взгляде преобразившегося пьяницы тверддым шагом он перешел через всю залу и стал перед солдатами рядом с Анжелрасом. убейте нас сразу обоих сказал он и обернувшись к анджелрасу кротким голосом спросил его, «Ты позволяешь?» Анжел Расс, улыбаясь, пожал ему руку. Он еще улыбался, когда грянул залп. Анжел Расс, пронзенный восемью пулями, продолжал стоять, прислонившись к стене, точно пули пригвоздили его к ней. Он только опустил голову. Грантер, пораженный насмерть, упал к его ногам. Через несколько секунд... Солдаты добрались и до последних революционеров, укрывавшихся в верхних этажах дома. Они стреляли сквозь деревянную решетку чердака. Дрались даже на кровлях. В окна выбрасывали тела убитых. Два стрелка, которые пытались поднять разбитый омнибус, были убиты двумя оружейными выстрелами с чердака. Потом наступила тишина. Баррикада была взята. Солдаты бросились обыскивать соседние дома, разыскивая беглецов.